Джек Ричи. Арю или Ришка. Я гражданин и исправный налогоплательщик, заявил я, и требую, чтобы вы по окончании своей опустошительной деятельности всё вернули в первоначальное состояние. Пусть вас это не беспокоит, мистер Уорд, сказал инспектор полиции сержант Литлер. Городские власти об этом позаботятся, он улыбнулся. Независимо от того, найдём мы что-нибудь или нет,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 789 квадратных миль. Это горы, города, фермы, озёра и пустыни. И тем не менее, если человек убивает свою жену, он неизменно закапывает её на своей территории. Естественно, подумал я, самое безопасное место. Если это сделать в лесу, то какой-нибудь байскан в поисках наконечников для стрел непременно натнётся на неё. Гитлер снова улыбнулся. Каков точный размер вашего участка? 60 на 150 футов. Вы хотя бы понимаете, что я потратил годы на то, чтобы создать в саду слой плодородной почвы? Ваши люди подняли весь дёрн. Повсюду вылезает глина. После 2 часов, которые он провёл здесь, он всё ещё был уверен в успехе. Боюсь, у вас будут более серьёзные причины для беспокойства, чем плодородная почва, мистер Уорд. Через окно кухни я видел задний двор. Восемь или 10 человек служащих городского управления под присмотром полиции серией траншей перекапывали мой двор. Литлер наблюдал за ними. Ну очень основательно. Возьмём на анализ сажу из вашей трубы, тщательно проверим пепел в камине. У меня отопление на мазут. Я налил себе ещё кофе. Я не убивал жену. На самом деле, не знаю, где она. Литлер взял ещё сахар. Тогда как же вы объясняете себе её отсутствие? Да никак не объясню. Эмили просто упаковала ночью чемоданы и ушла от меня. Вы заметили, что часть её вещей исчезла? Откуда я могу знать, что у неё было? Литлер взглянул на фотографию моей жены, которую я ему дал. Не сочтите за бестактность, но почему вы на ней женились? По любви, конечно.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 Она могла бы быть хотя бы признательна мне. Какие у вас были отношения? Плохие. Но я ответила иначе. У нас были разногласия, но у кого их нет? Сержант однако был хорошо информирован. По словам ваших соседей, вы с женой почти непрерывно ссорились. Говоря о соседях, он, конечно же, имел в виду Фреда и Вильму Трибер. Поскольку у меня угловой участок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 По моей версии, после того, как вы убили свою жену, вы разделались и с кошкой. Возможно, потому что её присутствие напоминало вам о жене, или потому что кошка видела, как вы избавлялись от тела жены и могла бы вывести нас. Право же, сержант, перестань, сказал я. Он покраснел. Но ведь известно же, что животные раскапывают землю в тех местах, где похоронены их хозяева. Собакам, например, это свойственно.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 Но боже мой, почему ж тогда вы не поступили так же и на этот раз? Я уверен, что через несколько дней Эмили вернётся домой. Насколько я знаю, она взяла с собой только около 100 долларов, а она смертельно боится оказаться перед необходимостью самой себя содержать. Он хмыльнул. Когда мы узнаём об исчезновении жены от человека, который слышит пронзительный крик и о двух свидетелях мистического захоронения в саду при лунном свете,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 Гитлер последовал за мной во двор. Я прошёл между кучами земли к забор. Полагаешь, это был акт добрсоседства? Фред Триберт сглотнул. Ну, Альберт, я не имел в виду ничего плохого. Я не думаю, что ты действительно это сделал, но ты же знаешь Вильму с её воображением. Я взглянул на него со злостью. В шахматы мы больше никогда с тобой не играем. И повернулся к Гитлеру. Почему вы так уверены, что я избавился от жены именно здесь? Лиднер вынул трубку изо рта. Ваша машина. В пятницу в половину шестого вечера вы приехали на ней на станцию обслуживания. Вам её смазали и сменили масло. Служащий, как обычно, наклеил этикетку на стояк двери изнутри, отметив на ней время, когда была закончена работа, и пробег автомобиля по спидометру. Но тот момент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 Я слегка улыбнулся. А вам не приходило в голову, что я мог отнести её тело на какой-нибудь пустырь поблизости и закопать там? Гитлер снисходительно хмыкнул. Ближайший пустырь находится более чем в 4 кварталах. Представляется маловероятным, чтобы вынесли её тело по улицам так далеко даже ночью. Трибер перевёл взгляд с группы мужчин на моей клумбе. Альберт Поскольку ваши георгины всё равно уже выкопаны, не хотите ли вы поменять свои розовые гордуны на мои янтарные гляд? Я развернулся на пятках и прошествовал обратно к дому. Медленно приближался вечер, и постепенно, по мере того, как Литтлер получал сообщения от своих людей, уверенность исчезала с его лица. Темнело, и в полседьмого отбойный молоток в подвале смолк. Сержант Чилтон вошёл в кухню. Он выглядел усталым, холодным и расстроенным. Брюки его были запачканы глиной. Внизу ничего, и вообще абсолютно ничего. Литлер сжал зубами трубку. Вы уверены, вы везде смотрели? Клянусь головой, ответил Чилтн. Если бы тело было где-то здесь, мы бы его нашли. Люди во дворе тоже закончили. Литлер свирепо посмотрел на меня.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 Угрожающе произнёс я, когда он наконец положил трубку телефона. Вы не смеете устроить там такой же погром, как здесь. Я немедленно позвоню мэру и добьюсь, чтоб вас выгнали. Литтлер был в хорошем настроении и потирал руки. "Чилтон, проследи, чтобы завтра сюда приехали рабочие и всё вернули на своё место". Я проводил Литтлера до двери. "Каждый цветок, каждый кусочек дерна, иначе я свяжусь со своим адвокатом".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 Конечно, нет. Лучше всего спрятать там, где уже искали. Завтра сюда вернутся рабочие, закопают ямы и восстановят пол. Мы поднялись в кухню. "Дядя, действительно должен ждать целый год?" жалобно спросил Фред. "Безусловно. Мы не можем шутить с такими вещами. Месяцев через 12 или около того. Ты можешь убить свою жену, а я спрячу её у себя в подвале, пока у тебя в доме не закончат поиски".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 то я вздохнул и ответил: "Наверное, нет". Фред просиял. "Тогда я пойду за доской".